Соседи. Соседский дом по правую сторону от нашего нёс печать постоянного несчастья. Первый его хозяин, пехота, был всегда пьян. Почему-то он казался мне солдатом, а запоздал и вернувшимся с войны. Хотя пехота был значительно моложе дедушки, и когда шла война, его на этом свете ещё не было. Пока он добирался до дома, год за годом, к родами да сёлами, Сменив гимнастёрку на обычный пиджак, погибли все его родные или забыли о нём. Тайное его прозвище раскрылось позже. Выяснилось, что Пехота служил в молодости в пехотных войсках, а чего в пик алкогольного опьянения кричал дурным голосом, равняясь кругом направо, и сам же исполнял свои команды. Руки, и ноги в его нескладном теле держались как будто на шарнирах. Родом он был из Чувашской области, сидел в тюрьме за кражу и был изгнан из своей деревни с позором. Так он дошёл до нашей деревни, как будто и правда пешком. Устроился работать в колхоз и даже приобрёл телевизор. И мы с сёстрами ходили к нему смотреть детей капитана Гранта. Его чаще всего не было дома, но входная дверь всегда была открыта. Заходили к нему, не снимая обуви. Диван был грязным, И мы рассаживались на полу, на постеленных клеенках. Он был к нам добр, искал в своих закромах то конфетку, то сушку, Пецкиных внучаток угостить. И, конечно же, не находил. Жаловался на свою горькую жизнь, плакал, называл нас другими именами и кричал сам себе «Равняйся направо!». Под эти крики мы тихо покидали его жилище. Вскоре Бог ему отдал последнюю команду. Он умер, угорев в своем доме. И его родственники забрали гроб на родину, чтобы он там, в родной земле, вечно нёс свою службу, как и положено солдату. Госпостя его дом, так и не оправившись от пожара, заняли силины, муж и жена, да яркие тракторист двумя детьми. Силины, маленькие, худые, с тёмными лицами, страшно пили. Дом их славился особой запущённостью. говорили, что у них вместо пола земля, и дети спят на земле, не имея ни подушек, ни одеял. Зимой и летом старшие силены ходили в резиновых сапогах на босу ногу. Дети бродили во дворе с утра до ночи, грязные и голодные. Бабушка их подкармливала. Мальчик был ровесником моего брата Серёжки. А люди крошечные девочки, словно из сказки, кажется, не было и двух лет. Мы игрались с ней как живой куклой, купали в колодезной воде, наряжали в шитые для моей большой куклы платья, они ей все были по росту, возили в коляске. Она не сопротивлялась, не плакала, не болела, была всему покорна, в отличие от брата, бунтовавшего по любому поводу, знавшего все ругательства и учившего им нашего Серёжку, с которым они ссорились и мирились бесконечное количество раз. Дети росли, А их родители пили, становясь всё меньше, всё худее, всё темнее лицом, день за днём растворяясь и исчезли бы в конец, если бы их не закодировал приехавший врач, направленный искоренять в деревнях пьянство. Сын Силяных покончил с собой в 18 лет. Привезли его в деревню в закрытом гробу. Говорили, что в армии над ним надругались, а потом убили. и лежит он под запаянной крышкой гроба, синие от побоев. Его похоронили на деревенском кладбище в окружении берез. Где-то старшие Силины нашли деньги на черный гранитный памятник, и с него их сын, молодой, веселый, смотрит уже лет десять вдаль в светлую, куда его не позвали. А вороны и сороки с дальнего поля прилетают к нему на помин за пряниками и конфетами. Отец Силина после смерти сына снова тяжко запил и умер. Осилена мать вышла замуж и переехала в новый дом в конце деревни. Людка же выросла в большую крупную девушку, уехала в Москву и там вышла замуж. И кто же было четверо: мама, папа и дети погодки, мальчик и девочка. Они приехали в нашу деревню из Гомеля и заняли самый большой дом. В Гомеле мы жили очень хорошо, рассказывала девочка. А здесь, в деревне, им не нравилось. В доме не было ни ванной, ни горячей, ни холодной воды, и на бане набирали воду из речки, а для питья и на мытье посуды — из колодца. Здесь нет ни кинотеатров, ни магазинов, ни кафе с мороженым, — жаловалась девочка. Мы были ровесницей. Она была красивая, голубоглазая, с распущенными длинными волосами. Младший брат был похож на нее. И под его глазами лежали такие же длинные тени от ресниц. Мы сидели то на крыльце, то на лавочке, то под черёмухой. Бабушка не разрешала заходить в дом. Играли в карты, дочки матери в магазин. Я угощала их дедушкиной рыбой и чёрным хлебом с пахучим подсолнечным маслом, всем, что любила сама. И девочка, что бы мы ни делали, рассказывала всегда одно и то же: как хорошо они жили раньше и как плохо сейчас. Девочка повсюду носила с собой резинового младенца в распашонке и носочках. Мне он очень нравился, хотелось его нянчить. Я донимала маму: "Купи мне такого же". "Хорошо, не выдержала мама, спроси только, где эту куклу можно купить. А здесь такие не продаются", ответил девочка. "Это немецкая кукла, папа из-за границы привёз". С следующим летом они навсегда уехали из деревни. А левую сторону от нашего дома жили соседи-неприятели, делившие с бабушкой землю за домом. Бабушка враждовала и с дедом, и с бабкой, не любила их детей и внуков. Особенно продолговатава как Элипс Эдика, высокомерного юноши 15 лет. Он и его простоватый друг Толик претендовали на роль ухажёров. Вернее, в невесты кодил лишь моя старшая сестра Таня. Наташа не подходила по возрасту, и Эдик не обращал на неё мужского внимания. Наташа же изо всех сил стремилась его очаровать. Подстрекаемая этим чувством, Наташа отправилась вместе с Идиком и Таней за яблоками в школьный сад, в чудесной юбке с золотыми грушами на чёрном фоне, понизу в три яруса слои кружев. Тётя Таня шила такую же и мне. Перелезая через высокий забор, Она зацепилась к кружевому гвоздь, юбка разорвалась, и кружево наподоль оторвалось как-то криво, безвозвратно, так что его нельзя было пришить обратно. Наташа рыдала громко, отруганная родителями за поездку и юбку, а я сидела напротив и довольно поправляла кружева над целенькой своей. Эдик и Толик каждый вечер лениво заходили на наш двор. Бабушка ругалась: "Чего им надо, чего хотят?" Эдик и Толик были наполнены дурной силой. Они постоянно что-нибудь ломали. Однажды от нечего делать оторвали голову у моей любимой куклы, отнимая её друг у друга. Голову прикрепили обратно, но кукла окревела и качала больше головой и была отмечена печатью вечного инвалидства. Как-то мы разбились на группы. устроив соревнование по обливанию водой. Таня и Наташа в одной команде, Эдик с Толиком в другой. Мы с Сережкой были не в счет, но помогали, как могли. Сережка методично черпал маленькой кружкой ледяную воду из ведра и прикладывал кружку к филейной части ту Эдик и ту Толе. Кто-то из них окатил Сережку с головой ледяной водой из ведра. На Сережкин плащ прибежали Алька с бабушкой. и положили конец их визитам навсегда. Однажды в деревню приехали наши дальние-дальние родственники из Улан-Удэ. Остановились они у дедушкиной тетки Мани, а к нам приходил играть с утра пораньше их девятилетний сын и ждал на качелях у дома, когда мы проснемся. Бабушка просила, приходи попозже, спят еще. У вас сколько прийти? Девять. У девять. Он почему-то прибавлял ко всем словам предлог У. В девять часов утра его впускали в дом. Бабушка каждый раз уговаривала его позавтракать с нами, но он отказывался и только нетерпеливо причитал. «Ускоро доешьте, пошли скорее гулять». Он был такой длинный, нескладный, нелепый, с оттопыренными ушами. Дедушка пытался его заинтересовать рыбалкой. Водил в сарай со своими рыбацкими драгоценностями, удочками, снастями, сетями, как на экскурсию. Поехали, порыбачим, рыбу тебя научу ловить. Чего тебе с девчатами играть? зазывал он его. Но мальчик к дедушкиным уговорам оставался равнодушен. У сейчас ещё поиграем и поедем потом к 7:00 вечера. Через 2 недели они уехали обратно в Улан-Удэ. Мы ещё долго говорили друг другу: "Жди меня у 6:00 вечера или у 8:00 утра". Пока это слово употребление не перестало казаться нам смешным. Обитала еще где-то неподалеку Машка Крашеная, получившая прозвище за неуемную любовь к макияжу, стыдливо приходившей к бабушке за водкой. Когда-то она жила в поселке Комсомольском, работала бухгалтером, но постепенно спилась и приехала в нашу деревню. Муж ее как-то вернулся с попойки, поскользнулся в синях и не смог подняться. Звала жену, а она лежала в комнате со сломанными ногами и не могла выйти на зов. К утру он замерз и умер. А она жива и сейчас. Сидит на крыльце весной и летом в синем трико. Поверх трико юбка. Черный платок повязан до бровей. Вся сама коричневая. Уже не Машка крашеная, а баба Маша. Лет ей немного, до шестидесяти. И настоящая бабка она стала год назад. Но зовут ее так давно. Вместе с ней живут две собаки. Вечно голодные, облезлые, злые и несчастные. Герда... и сын Герды без имени. Давно они оторвались от привязи и ходят, как каторжины, с обломком цепи на шее. Ищут по всей деревне пропитание. Когда приезжает моя тетя Таня, то подкармливает и собака бабу Машу. Та без благодарности и радости принимает в свою тарелку супа. Собаки же дерутся за еду между собой. Герда рычит на сына, он меньше ее ростом, пегий, с короткими кривыми ногами. Одна ухо разорвана. Она помесь дворняшки и овчарки, серо-чёрная, с жёлтыми глазами. Цепи их при столкновении гремят.